— Пойдем, — сказал Дамблдор, тот, что слева, и взял Гарри за локоть. Гарри почувствовал, что взмывает вверх. Подземелье вдруг бесследно растаяло, на мгновение воцарился мрак. Гарри сделал медленный кувырок, приземлился прямо на ноги и опять очутился в полном солнце в кабинете директора Хогвартса. Перед ним в шкафчике серебристо поблескивает каменный сосуд, рядом стоит Альбус Дамблдор. — Профессор, я знаю, что нельзя. Я не хотел. Дверца шкафчика была приоткрыта, — пролепетал Гарри. — Вполне тебя понимаю, — сказал Дамблдор. Поднял сосуд перенес на отполированный до блеска стол, сел в свое кресло и жестом пригласил Гарри сесть напротив. Гарри сел, не сводя глаз с сосуда. Содержимое его снова стало опаловым. По его вращающейся поверхности то и дело пробегала рябь. — Что это? — спросил Гарри, которого вдруг пробрала дрожь. — Это? — Это... — Омут памяти, — ответил Дамблдор. — Иногда я чувствую, что голова у меня переполнена мыслями и воспоминаниями. Тебе, наверное, знакомо это чувство? — Протянул Гарри неуверенно. — По правде говоря, ему никогда не приходилось испытывать ничего подобного. — В такие минуты, — продолжал Дамблдор, — я прибегаю к омуту памяти. Сливаю туда лишние мысли а потом обдумываю их на досуге в свободную минуту. — Видишь ли, когда воспоминания материализованы, легче уловить причины и следствия и составить верную картину происходящего. — Вы хотите сказать, это смесь вашей мысли? — поразился Гарь, глядя на серебристые завихрения в мраморном сосуде. — Конечно, — ответил Дамблдор. Вот, смотри. Дамблдор вытащил из мантии палочку, коснулся ею своих серебристых волос у виска и медленно ее отвел. Гарри показалось, что одна лоснящаяся прядь прилипла к ней, но он тут же понял, что это не волосы, а нити молочно-белого вещества, наполнявшего каменную чашу. Дамблдор добавил туда очередную мысль и Гарри с изумлением увидел собственное лицо, плавающее на его неспокойной поверхности. Дамблдор взялся длинными пальцами за края сосуда и стал слегка раскачивать, как раскачивает решето золотоискатель, намывающий драгоценные крупицы. Лицо Гарри плавно превратилось в лицо Снега, рот у него открылся, и он заговорил, обращаясь к потолку — Он возвращается. Каркаров тоже. Гораздо сильнее и четче, чем раньше. Слова его отдавались легким эхом. — Я мог бы связать эти события, и без посторонней помощи вздохнул Дамблдор. — Ну да ладно. Он посмотрел поверх очков половинок на Гарри. Тот не сводил глаз с плавающего в омуте лица Снега. Я как раз работал со своими воспоминаниями, как вдруг приехал мистер Фадж, и пришлось убрать сосуд. Очевидно, слишком поторопился и не запер шкапчик. Естественно, он вызвал твое любопытство. — Простите, пожалуйста, — промямлил Гарри. — Любопытство не порок, покачал головой Дамблдор. Но его надо держать в узде. Слегка нахмурившись, Он коснулся содержимого сосуда волшебной палочкой. Оттуда тотчас выросла фигура пухлой, обиженно нахмурившейся девушке лет шестнадцати, и стала медленно вращаться. Ноги ее все время оставались в омуте, и она не обращала внимания ни на Гарри, ни на профессора Дамблдора. — Он наложил на меня заклятие, профессор Дамблдор, — вдруг заговорила девушка. Голос ее, как и голос Снега, гулко отдавался. А я ведь только дразнила его, сэр, сказала, что видела, как он в четверг целовался с Флоренс за оранжерей. Но зачем, Берта? — печально спросил Дамблдор, глядя на окружающуюся фигурку. — Зачем тебе понадобилось следить за ним? — Берта? — прошептал Гарри, глядя на девочку. — Это... это Берта Джоркинс? — Да. Кивнул Дамблдор, еще раз помешав палочкой свои мысли. Берта исчезла, и они снова опалово засеребрились. Такой я помню ее в школе. Отсветы из омута памяти озаряли лицо Дамблдора, и Гарри поразился, как стар директор. Он понимал, годы делают свое дело, но почему-то никогда не думал о нем, как о старике. «Ты, Гарри, хотел мне что-то сказать». Вдруг тихо промолвил Дамблдор до того, как погрузился в мою память. Да, хотел, профессор. Я был на уроке предсказания и. уснул. Он замолчал, ожидая выговора, но Дамблдор сказал только Понимаю, продолжай. И мне приснился сон. Сон о лорде Волан-де-Морте. Он мучил хвоста. — Ну, вы ведь знаете, кто такой хвост? — Знаю. — Пожалуйста, продолжай. — поторопил Дамблдор Гарри. волан де -морт получил с авиной почтой письмо и сказал, кажется, что ошибка хвоста исправлена. Прибавил, что кто-то умер и что он не скормит хвоста змее. Рядом с его креслом была большая змея. А еще сказал... Сказал, что вместо него скормит змея меня. Потом наложил на хвоста заклятие круциатус, и тут у меня заболел шрам. И я сразу проснулся. Такая была боль. Дамблдор молча взирал на него. — Вот и все. — Ясно. — Тихо сказал Дамблдор. — Ясно. Скажи... А еще когда-нибудь в этом году шрам у тебя болел, не считая того раза летом? Нет. А как вы узнали, что у меня летом болел шрам? Не сдержал Гарри изумление. Не ты один переписываешься с Сириусом, ответил Дамблдор. Я тоже поддерживаю с ним связь после его побега из Хогвартса. Это ведь я предложил ему укрыться в той пещере в горах, самое безопасное место. Дамблдор встал и принялся расхаживать за столом, несколько раз касался виска палочкой, извлекал мысль и стряхивал ее в омут. Мысли вращались все быстрее, сливаясь в перламутровое пятно. — Ничего не поймешь. — Профессор? — Наконец решился напомнить о себе Гарри. Дамблдор остановился и взглянул на него. — Прошу прощения, — сказал он и снова сел за стол. — Вы... «Вы знаете, почему у меня болит шрам?» Даблдор пристально посмотрел на Гарри. «У меня есть одно предположение, всего лишь предположение. Шрам у тебя начинает болеть, когда лорд Волан-де-Морт совсем близко и питает к тебе особенно сильную ненависть. А почему?» — Потому что вы связаны заклятием, которое не подействовало, — ответил Дамблдор. — Шрам-то у тебя необычный. — Значит, вы думаете, это не сон? Все так и происходило? — Возможно, — ответил Дамблдор. — Я бы даже сказал, весьма вероятно, Гарри. — А Волан-де-Морта ты видел? — Нет, — ответил Гарри, — только спинку кресла, но... Но в кресле ведь все равно ничего не было. У него же нет тела. Хотя, как он мог держать палочку? Медленно проговорил Гарри. Действительно, как? Несколько минут оба молчали. Даблдор, вперив взгляд в пространство, иногда подносил палочку к виску и добавлял еще одну серебристую паутинку к бурлящей опаловой смеси в сосуде. Профессор! Первый нарушил молчание Гарри. — Вы думаете, к нему возвращаются силы?